Глава пятая. Звездная система СЮ 46374D. Фронтир Содружества. Планета Анариона. «Добрый вечер, Зиан. Помнишь меня? Я Серж». «Добрый вечер, господин Серж. Конечно, я вас помню. Что на этот раз купить-продать?» «Я хотел бы продать вот это», — произнес Сергей и начал выкладывать содержимое сумки на прилавок. Зиан быстро проверил все трофеи Сергея через аппарат, который оказался ручным сканером. Предложил за все 1860 кредитов и скинул Сергею договор на планшет. Развернув файл с предложенным договором, парень улыбнулся. На бандосах он неплохо заработал. Армейский комплекс VR3M еще ноуэра — 1210 кредитов. Комбинезон «Увекс-3С» 420 кредитов, но ну а за прочие вещи еще 230 кредитов. Сергей подтвердил договор и протянул чип. Зян вставил его в ридер, наподобие того, что стоял у мастера Лао в кабинете офиса, перевел кредиты. Сергей вставил его в считыватель, убедился в правильности перевода. «А еще вот это», — произнес Сергей, доставая из кармана перстень и гладя на прилавок. Зян поднес сканер к украшению, помолчал с минуту, поглаживая подбородок, и предложил 80 кредитов. Сергей состроил недовольное лицо, и Зиан, подумав еще с полминуты, сказал, «Хорошо, 90 кредитов, но это последняя цена». Приемлемо. И еще я бы приобрел два военных камуфляжа с ботинками и легкими головными уборами для мальчишек 12 и 14 лет, по комплекту нательного белья и для гигиены там что-нибудь, Также я приобрел бы нерабочий планшет серии «Штурм», если есть. «Нет проблем», — улыбаясь, ответил Зиан. «Камуфляж отдам по 40 кредитов, нательные комплекты — по 8 кредитов. В комплект входят футболка, трусы, носки, салфетки. Есть походные армейские гигиенические наборы. Туда входит жидкое мыло в тюбике, гель для чистки ротовой полости в тюбике, полотенца, гигиенические влажные салфетки». Отдам по семь кредитов. Нерабочие планшеты. Есть два. Отдам по тридцатке каждой. Итак, сколько и чего?» Сергей задумался. Решил взять два камуфляжа, а все остальное по три комплекта. Ну и решил забрать планшеты. О чем и сообщил Зиану. Тот выставил счет. «Скажи, Зиан, а можно как-то обойтись без договора? Счет и оплата. Зачем нужен договор?» — уточнил Сергей. «Долго объяснять», — ответил Зиан. «Проще выучить базу торговли второго ранга». «И да, можно и без договора». Сергей молча кивнул и протянул чип, чтобы рассчитаться. Зиан скрылся за дверью, вскоре появился с двумя одинаковыми мешками песочного цвета, с камуфляжем и маленькими серыми пакетами с бельем. Походные армейские гигиенические наборы выглядели как пластиковые цилиндрические пеналы, 10 сантиметров в длину. Торговец положил на стойку два планшета и мешки. «Что-то еще желаете, господин?» — поинтересовался Зиан. «Так, в целях информации. Коммуникаторы, что-нибудь из комплекта «Штурм» имеется?» «По комплекту «Штурм» приходите через два дня, поинтересуйтесь. А коммуникаторы сейчас в наличии только одной фирмы. Недорогие, аширского производства». Краб-3У, 2200 кредитов за экземпляр. «Спасибо за информацию. До встречи», — попрощался Сергей. «Всегда рады помочь. Приходите во все для всех». «Вам всегда рады», — попрощался торговец. Покинув магазин, Сергей поспешил в банк, стараясь успеть до закрытия. Зайдя в большие стеклянные автоматически открывавшиеся двери, Сергей оказался в роскошном, огромном фойе Первого галактического банка и немного опешил от величия царившего в помещении. К нему навстречу спешила симпатичная девушка с ярко выраженными чертами кореянки. «Добрый вечер. Меня зовут Лан. Я менеджер Первого галактического банка. Что желает молодой господин?» «Добрый вечер. Я Серж. Я хотел бы открыть счет», — улыбаясь, ответил парень. «Пройдемте в кабинку для собеседования», — произнесла Лан, указав рукой направление движения. Двигаясь за менеджером, Сергей осматривал шикарное помещение. Лимонного цвета стены, потолок высокий, метра четыре. Напротив входа, занимая почти всю стену, располагался огромный аквариум, наполненный голубоватой водой с развивающимися на дне темно-коричневыми водорослями. Подсветка четырьмя желтыми фонарями, стоящими прямо в воде, в верхней части аквариума. В аквариуме медленно плавали четыре осьминога. Два ярко-зеленых и два бордово-красных в длину метра по полтора каждый с большими фиолетовыми глазами, смотрящими прямо в душу. По бокам стояли живые деревья, с виду похожие на маленькие пальмы. Они росли прямо из пола, вокруг зеленела трава. Слева от входа — секретер-администратора. Справа — четыре кабинки для собеседования, отделанные светлым деревом, красиво и солидно. А воздух — Такой, что создается впечатление, как будто стоишь на берегу моря, и тебя обдувает свежий бриз. Зайдя в кабинку и присев за полукруглый стол, Сергей изложил, что у него нет нейросети, но ему через пять месяцев ее поставят. Менеджер Лан его выслушала и предложила открыть счет с ДНК-привязкой. В будущем с последующей перепривязкой на нейросеть, с возможностью управления через коммуникатор. Для открытия счета Нужно было положить ладонь на специальный сканер и назвать полное имя, затем ввести код активации счета. Что Сергей сделал на ридере, стоящем перед ним на столе? Модель этого ридера была явно покруче, что было заметно по его оформлению, воспользовавшись опять все тем же алфавитом неизвестных древних. Приложив ладонь, почувствовал легкий укол. Через пару секунд из сканера вылезла пластиковая карта красного цвета и Лан положила перед Сергеем карту и банковский красный чип с номиналом до 50 китов. Как объяснила Лан, карта — это для банкоматов для доступа к счету, а чип — это подарок для разумного, открывшего свой первый счет, выбравшего их банк. После Сергей с помощью всего того же стационарного ридера с чипов отправил на счет 1500 кредитов. Остальные чипы обнулил, скинув на черный чип остаток в 342 кредита. Поблагодарил менеджера и поспешил домой. Проводив Ноуэра, мальчишки молча спустились в полуподвал, уселись за стол и уставились друг на друга. Галышом. Линк с фонарем на лбу. Они так и сидели, глядя друг на друга. Минут через пять молчание нарушил Варл. «Что молчишь, Линк? Что ты обо всем этом думаешь?» «Да, Варл, я такого выверта по жизни не ожидал. Вообще!» — ответил Линк и, помолчав, добавил. «Хотя нам и так не раз подкидывало. Все, что я знал о Ноуэре, — это то, что он туп как румак, и кроме как махаться, ничего не умеет. Румак. Огромное дерево высотой до 10 метров растет на краю пустыни, имеет съедобные плоды, аналог грецкого ореха. А тут такое». Линк. Если все будет так, как он говорит, это нам будет хорошо? Все может быть. Только он на себя не похож. Какой-то уж слишком самоуверенный. Типа как взрослый мужик. Ты вспомни, после смерти родителей-то впервые кто-то нам помогает. А то все припахать норовят, — сделал вывод Линк. Ты все правильно говоришь, — согласился Варл. А давай поедим. Тем более, что Серж велел отъедаться. Ну, рассказал, так давай. «Поедим». Линк достал из желтого ящика по армейскому сухпаю, Варл залил их водой. Через пять минут они с аппетитом уминали еду, запивая водой. Наевшись, решили еще поспать. Улегшись на свои лежанки, парни сразу же уснули. Проспали ребята часов шесть. Встали они выспавшиеся и бодрые, но снова голодные. Голышом побежали на свежий воздух. Настроение было радостное. «Ты знаешь, Варл?» «Я так спал в последний раз, наверное, еще в нашем доме, когда были живы родители», — радостно прохрипел Линк. «Я тоже очень сладко спал. Мне даже отец снился. Впервые после аварии. Прикинь, Линк! Он меня обнял и сказал, что все будет хорошо», — произнес Варрел, и у него из глаз потекли слезы. Линк обнял товарища, который, по сути, стал ему как брат, проговорил хрипя. «А вот это уже лишнее». Возможно, все плохое позади, и нужно радоваться, а не плакать. Я не плачу. Это скорее слезы радости. Мне приятно было увидеть папу, хоть и во сне. Утирая соленую влагу с лица, произнес Варл. Так и стояли, обнявшись, два бывших соседа, живших в одном доме, в одном подъезде небольшого жилого комплекса. Пять лет назад их родители, которые дружили семьями, возвращались с работы на плантациях, на пассажирском флайере корпорации и разбились. В нем летело 30 разумных. Никто не выжил. Как и что случилось, мало кому известно. Флайер разнесло на мелкие куски попаданием двух ракет класса «Земля-воздух». Лишь об этом успел сообщить пилот флайера. После гибели родителей мальчишек из жилья выкинули на улицу. Так они и скитались от одной банды к другой. Два года назад их подобрал Кретер. Использовал на грязных работах, Кормил так мало, что они лишь чудом не сдохли. Сделав свои дела, они спустились в подвал, принялись готовить обед из тех же сухпаев. Уплетая пищу, обсуждали, чем заняться. Пришли к выводу, что нужно пополнить запасы воды и уже после походить вокруг, присмотреться к развалинам, полазать по местам вероятного входа в подвалы и полуподвалы. Взяв все емкости, которые имелись, надев рюкзаки, отправились на добычу воды. Обходя все бары и магазины, выпрашивали воду, остатки сока, старые сухпаи, ненужную одежду. За этим занятием прошел день. Проголодавшись, с полными рюкзаками, с бутылями в руках, мальчишки медленно брели домой. Добравшись до убежища, разложили добычу на полках стеллажа. За день ребятам удалось выпросить еще две пятилитровые емкости с водой и наполнить свои, которых тоже было две. Добычей также стала бутыль на 3 литра, наполовину соком гротоса и литровая бутылка соком агавы. В баре «Стрелок» Варл упросил официантку по имени Мара, еще старую знакомую его матери, и она вынесла ему четыре армейских сухпая, а также упаковку сублимированных фруктов. Все просроченное, но вполне съедобное. Расставив все на полке, принялись готовить ужин, хотя его можно было назвать и поздним обедом, и полдником. Насытившись, развалились на своих спальниках, обсуждая, куда пойти полазать по развалинам. Варл вспомнил, что Серж в разговоре с ними упомянул здание, которое его заинтересовало. По пути в город они проходили мимо него. Повалявшись еще с полчасика, ребята пошли исследовать заинтересовавшие их руины. Решили осмотреть четырехэтажное здание. Оно было хоть и дальше, но дорога намного чище. Поиски продолжались больше двух часов и ничего интересного не принесли. Линк нашел четыре практически ровные арматуры длиной метра четыре. Варл в углу здания под обломками кирпича и бетона заметил пачку листового металлопластика панелей, заваленных мусором. Их используют как для отделки стен, так и для покрытия полов. Но достать его оттуда пока нереально. Присев на большой обломок у стены, решили передохнуть. Так, сидя у стены, болтая и строя планы на будущее, просидели до заката. Когда светило коснулось горизонта, ребята решили возвращаться и, взяв в каждую руку по арматуре, двинули на выход. Проходя через угловое помещение, Линк запнулся о кусок бетона и упал на колени. Падая, он успел бросить железяки и выставить перед собой руки, смягчив тем самым удар. Из-под его ладоней взлетела пыль, но все равно парень уткнулся носом в пыльный бетон. Поднялось небольшое коричневое облако и окутало почти всю голову Линга, отчего он громко чихнул. Пыльное облако резко разлетелось и стало оседать. Между ладонями мальчишки образовалось чистое от пыли пространство, на котором он увидел еле заметное отверстие, чуть толще его мизинца. Недолго думая, Линк протер его рукой, дунул и всунул указательный палец в дыру. Палец свободно вошел в отверстие, не встретив сопротивления. Собрав пальцы в кулак, Линк надавил. Раздался хруст, и кулак провалился в дыру, расширяя ее. Затем рука парня провалилась по самое плечо. Линк испуганно вскрикнул не столько от боли, сколько от неожиданности. Он резко поднялся, отряхивая руку. Но не фрайга себе. Чуть не провалился. Просипел парнишка, доставая из кармана фонарь. Ща глянем, что там есть. Вдвоем они присели у отверстия. Варл, подобрав кусок бетона, держа его двумя руками, стал аккуратно оббивать края дыры, расширить которую удалось до полуметра в диаметре. И Линк направил луч вниз. Луч света ушел вглубь проема, чернота медленно отступала, показывая свои владения. Наклонившись над дырой, Линк направил луч вертикально вниз. Варл лёг на пол, вплотную приблизившись к дыре, стал усматриваться, надеясь хоть что-то рассмотреть внизу. Приглядевшись, Варл стал различать какие-то силуэты, стоящие внизу, боковых стен подвала видно не было. «Ну что там, Варл? Что молчишь?» Не выдержав молчания друга, Линк потряс его за плечо. «Говори». «Подожди», — осадил его Варл. «Держи лучше». Надев фонарь на голову, Варл положил руки перед собой, опустил голову и плечи в дыру, а Линк прижал его ноги к полу, ухватившись двумя руками. Из подвала отдохнуло застоявшимся сухим воздухом, насыщенным пылью, и Варл чихнул. Осматривал помещение парнишка минут пять. Затем встал, вдвоем они перекатили большой обломок, аккуратно прикрыли дыру и поспешили домой. Пока шли... Варл рассказывал Лингу, что же он смог рассмотреть внизу. Возвращаясь, они решили посмотреть на руины, которые заинтересовали Сергея. Они находились чуть в стороне от дороги в подвал. Подойдя к развалинам метров на 20, ребята остановились и стали их рассматривать. Постояв минут 10, Варл радостно произнес. «А я понял, что здесь не так, и что не укладывается в общую картину, как сказал Серж. Это следы от колесной техники». «Вон, видишь, тянутся среди обломков!» И он показал на старые, еле заметные следы на песке и сухой траве, уходящие к зданию и пропадающие на камнях у самой стены. Сидя уже дома и поедая приготовленный ужин, они обсуждали свой успех и представляли, как похвалит их Серж. Сергей добрался до убежища уже почти в темноте. Спустившись в подвал, позвал мальчишек. На зов выскочил Варл с фонарем в руке и стал освещать путь. Войдя в комнату, Сергей увидел сияющие лица пацанов и понял. Они что-то нашли. «Все, парни, я уже понял. Вы исходили на разведку, и причем удачно. Давайте так, я сначала поем, и после вы мне все расскажете. Я вижу, вам есть что рассказать». «Правильно?» — проговорил Сергей, глядя на улыбающихся мальчишек, которые на его вопрос дружно закивали головами. Варл достал и поставил на стол офицерский сухпай, Линг залил воду, Поставил на стол настоящую глиняную кружку с ручкой граммов на 300, налил в нее сок. На вопрос «откуда?» ответил, что нашли на развалинах. Быстро перекусив, Сергей поудобнее уселся и приготовился слушать. Выслушав краткий отчет Варрелла за прошедший день и по событиям с руинами, попросил поподробнее описать, что они нашли в подвальном гараже. Со слов Варрелла, ангар или подвальный гараж — был разделен полустеной на две неравные части, большая часть имела четыре парковочных места, меньшая — три. Дыра, которую обнаружили ребята, выходила в большое помещение. Когда он засунул в дыру голову, фонарь смог осветить гараж почти полностью, и Варл увидел, что у дальней стены стоял малый контейнер ГКМ-1МВ. Он такой не раз видел на грузовозах и грузовых платформах. Судя по внешнему виду, он в полной сохранности. Рядом еще два контейнера. По описанию все те же, ГК, только средние, ГКС-2П. Справка. Контейнер грузовой. Используется для перевозки грузов на поверхности планеты, стандарта Содружества. Подразделяются контейнеры на три размера. Малый грузовой контейнер, первый стандарт. Планетарный, ГКС-2П, средний, большой. Малый — 0,5 на 0,5 на 1 метр, средний — 1 на 1 на 2 метра, большой — 2 на 2 на 3 метра. Рядом с контейнерами Варрел отчетливо рассмотрел широкую дверь в соседнее помещение, причем без видимых повреждений. Также заметил еще две обычные двери, расположенные рядом. В помещении находились две единицы колесной техники — Но какой именно, исходя из описаний Варрелла, никто из ребят понять не смог. И еще, закончил за Варрелла Линг, он догадался, что не укладывается в общую картину. Но там у развалин. Это следы от колесной техники, уходящие вглубь руин. «Вот это номер», — произнес Сергей. «Вы не ошиблись, ребятки? Это точно?» Вместо ответа они только дружно закивали. Но как они могли сохраниться? «А тут все просто», — ответил Варл. Колёсник, скорее всего, в дождь заезжал. Ну или сразу после дождя. Вот с лета остался. А потом грязь засохла». «Хорошо, пацаны». Обращение пацаны Ноуэр считал обычным. Сергей заинтересовался и проверил. Оказывается, пацанет — это мелкий зверек семейства грызунов. Живет он в полупустыне планеты Анарион. Держатся зверьки мелкими группами, по одному незамечены. Пацаны. Обращение, распространенное на планете, означает сообщество разумных от двух до десяти человек. Итак, пацаны, сегодня ночью мы никуда не идем, а завтра у меня последний день отработки на этой неделе. Вот завтра и будем решать, что и как. А на сегодняшний вечер у нас запланированы монтаж освещения и примерка обновок. «Каких таких обновок?» — поинтересовался Варл, возбужденно потирая руки. Сергей достал мешки с армейским камуфляжем и пакет с бельем протянул ребятам. «Это же армейский камуфляж с ботинками и системой подгонки. И, похоже, новый, в заводской упаковке», — просипел довольный Линк. Сергей лишь кивнул в ответ. «Мечта», — продолжил восхищаться Линк. Мальчишки быстро вскрыли упаковки, стащили с себя старую одежду, побросав на пол, стали облачаться в армейскую форму. Через три минуты оба были одеты. Форма плотно облегала молодые тела, все удобно и функционально. В комплекте также имелись ремни. Одевшись, стали рядом. Поправив панамы, отдали честь, дотронувшись сложенной ладонью до лба, взмахнули вверх рукой, очень похоже на гитлеровское приветствие, и отрапортовали. Рядовой Лингширен к службе готов. Рядовой Варл Фейд к службе готов. Сергей встал по стойке смирно, приложил собранный кулак к груди, придержал пару секунд, отвел прямо от себя и, улыбаясь, произнес. Старший сержант Ноуэр доклад принял. «А вот жест приветствия будет такой, как я показал». И Сергей повторил жест. Следом за ним повторили ребята. «Так вы уже поужинали? Это хорошо. Тогда собираем вещи в коробку и приступаем к сборке системы освещения». С помощью резака закрепили линии энергокабелей, проложили до входа, поставили один светильник в нише, самый маленький, другой — в умывальной комнате. Расположили светильники на стенах. Большой светильник в торце коридора, два больших в комнате и еще один маленький в спальне. Один большой остался про запас. А вот проводов, или как они назывались здесь шлейфов, не осталось и метра. С помощью резака проделали отверстие в спальню из большой комнаты и установили энергоблок в шкаф. Не очень аккуратно, но все работало. Осталось вывести разъемы для зарядки планшетов и подключения визора. Справка. Визор, он же проектор голографического изображения, он же головизор, он же преобразователь видеосигнала в голографическую проекцию и еще куча всяких функций. Состоит из двух частей. Панели удержания проекции, усиления и четкости изображения и блока проектора изображения и звука. Обладает функцией чтения информации из чипов и кристаллов. Провозились они больше двух часов, но результат того стоил. Освещение работало во всех помещениях. Время близилось к полуночи. Решили установить визор и затем уже ложиться спать. Закрепив крепление панели с помощью резака, где на стене имелись металлические выступы типа болтов, посредине комнаты повесили панель, установили блок-проектор на тумбочку. Прибором можно было управлять как вручную, как и с помощью нейросети. Включили аппарат. Сначала ничего не происходило. Затем секунд через 20 пространство над тумбочкой затянул голубой туман. Немного померцало и превратилось в настоящий экран, как у телевизора. На экране висело изображение красивых синих глаз. Под ними надпись: "Визор G2M Синие глаза". Сергей дотронулся до изображения, оно замерцало, а рука свободно прошла через экран. Линк сказал, что для того, чтобы смотреть новости, нужно подключить планшет с выходом в инфосеть Анерионы. "Не вопрос", произнес Сергей и отстегнул свой планшет. На блок проекторе сверху открывалась панелька, где были гнезда для кристаллов и чипов. Каждого по два. Сергей порылся в кармашке пояса, достал кристалл с видео и вставил его в гнездо. Экран стал темно-зеленым, а в нижней части нарисовались черного цвета кнопки управления, как на видеоплеере. На кристалле был какой-то фильм о похождениях известного капитана. Мальчишки заинтересовались. Сергей разрешил им посмотреть с полчаса а затем отбой. Сам же улегся у себя в комнате. Стал проверять новый планшет. В планшете было много фильмов, больше сотни. Половину для взрослых. Самое интересное — это расширенная база по использованию и обслуживанию автоматического комплекса ахрун 3 Карта заброшенного города далеко на севере планеты у самых гор с тремя пометками на ней. Сергей заархивировал файл с картой и поставил пароль русскими буквами. В отдельную папку скинул фильмы. Все остальное, в чем не смог разобраться и что не имело для Сергея никакой ценности, он удалил, а затем запаролил и сам планшет. Вызвал на связь Лома, попросил инструкцию по использованию видеорежима связи со звуком. Буквально через 10 секунд пришел файл и запрос на доступ для подключения видео и аудиосвязи. Сергей дал добро. На экране появился логотип невыиской фирмы-производителей скинов, в левом углу маленький экранчик с картинкой Сергея. Потом прозвучал очень громкий голос Лома. Проводится проверка связи. Произнесите несколько слов для настройки тональности звучания. «Ну привет, старший помощник Лом», — произнес Сергей. «И убавь громкость наполовину. Слишком громко». «Будет исполнено». Уже гораздо тише, — ответил Лом. В комнату испуганно заглянули мальчишки. Всё нормально, ребята. Это лом. И скин из мастерской мистера Джимина. Вы продолжайте просмотр. Уже скоро отбой». Физиономии пацанят тут же исчезли. «Лом, что за фигня? Почему я вижу логотип твоего производителя, а? Что, не можешь себе мордашку подобрать? Приступить немедленно к поиску аватара. Рекомендации к поиску. Личность мужская. Возраст от 30 лет». Кожа светлая, волосы длинные, темные, глаза карие, рост 180 сантиметров. И заодно прими номер счета на мое имя», — проговорил Сергей, изображая недовольный голос. Затем продиктовал номер с банковской карты. Картинка на планшете плавно свернулась в точку посредине черного экрана и также плавно развернулась. На фоне каких-то черных контейнеров стоял симпатичный мужчина в сером комбинезоне техника и приветливо махал рукой. «Вот, это уже другое дело, но все равно не то. Лом, ты хочешь выглядеть как техник или еще как-то?» — задал вопрос Сергей. «В принципе, не обязательно, но все-таки я технический скин, пока я себя так осознаю», — произнес мой оппонент. «Хорошо, тогда смени цвет комбинезона на коричневый и фон на кабинет в офисе ЛАО. «Ну или на маленькую мастерскую», — предложил Сергей. Картинка моргнула, и показалось изображение аватара Лома, сидящего за столом в кабинете офиса. «А вот это просто великолепно», — воскликнул Сергей. «Ну а теперь рассказывай, что у нас новенького». «Да. И как мне подключить тебя к нашему головизору?» «Есть два варианта. Первый, если модель позволяет, просто положить планшет рядом с блок-проектором. Второй — «Соединить планшет и блок-проектор шлейфом», — произнес лом, откинувшись в кресле. Зайдя в комнату, Сергей сказал, «Ребята, сейчас прервемся с фильмом. Дело есть». Сергей положил планшет на тумбочку рядом с блок-проектором и произнес. «Готово». «Соединения нет. Вставляй шлейф. Слева, сзади, гнездо подключения». Сергей выполнил указание лома и через 10 секунд Все увидели четкую картинку размером 1,5 на 1,5 метра сидящего за столом лома. «Ты можешь поставить планшет вертикально на блок проектора камеры к Там должно быть специальное крепление. Просто приложи и подержи несколько секунд», — подсказал лом. Его голос уже звучал через звуковой канал проектора, и от человеческого он ничем не отличался. Сергей поставил планшет на еле заметный паз в центре блока проектора и подержал. Раздался щелчок, и планшет зафиксировался в зажиме, появившемся из недр блок проектора. Издав жужжание, планшет повернулся сначала влево, потом вправо и замер в начальном положении. «Проектор голографического изображения визор G2M «Синие глаза» требует технического обслуживания», — произнес Искин. «Так, Лом, насчет обслуживания — это потом. Ночь на дворе. Быстренько покажи нам ролик и поделись информацией». Я выложил в сеть объявление, что и сегодня с 10 утра будет доступен ролик с применением нового холодного оружия по цене 2 кредита за просмотр, и дал ссылку на ролик. «Не понял, почему сегодня?» — переспросил Сергей. «А потому что время уже за полночь», — выдал и скин, и на весь экран засветились цифры, показывающие 0.12. По ссылке прошло уже 200 просмотров, так что результатов ждать будем завтра вечером, а ролик смотрите. Закончил лом. Картинка на головизоре сменилась. Ролик включился через секунду, он сопровождался легкой музыкой. Выглядело все эффектно. Вот Сергей выходит на середину экрана, кланяется, вытаскивает откуда-то сзади черные нунчаки и начинает медленный танец, прокручивая восьмерки, все увеличивая темп, проводя удары ногами, совмещая их с ударами нунчаками. Потом действия останавливаются, и Сергей кланяется. И вот вновь парень стоит в центре экрана между двух колонн серого и зеленого цвета, опять начинается медленный танец, потом идет резкое ускорение, происходит разрушение колонн и заканчивается все действие поклоном. Лица Сергея не было видно. При приближении изображение лицо затемнялось, а издалека и так было не разобрать. Ролик длился 3 минуты 40 секунд. Когда он закончился, в комнате стояла гробовая тишина. Мальчишки сидели с открытыми ртами и изумленно смотрели то на Сергея, то на изображение Лома на экране. «Спасибо, Лом. Встретимся на работе. Нам с мальчишками пора ложиться спать». «До встречи, Серж», — произнес Лом, и связь прервалась. «Ну и чего это вы зависли, пацаны?» «Там», — тыча пальцем на экран, — произнес Линк. «Это был ты?» Сергей, улыбаясь, кивнул и достал нунчаки из чехла сзади на поясе положил на стол. Встал, отсоединил планшет, слегка на него надавив, отключил и шлейф, выключил его. Мальчишки тем временем осматривали предмет, который произвел на них такое сильное впечатление. «А мы так сможем?» — восхищенно спросил Варл. «Конечно, сможете. Со временем, конечно. Но сможете, если желание не пропадет». Не, -а. Мне очень понравилось, я точно не брошу. Серж, ты будешь нас учить?» — просипел Линк. «Буду, парни, буду. И не только этому. А сейчас нам пора спать». Быстренько улеглись. Сергей поставил будильник на старом планшете на 7 утра. И когда его голова коснулась подушки, он уже спал. День выдался богатым на события. Друзья пошептались еще минут 10 и тоже уснули. Утро было тихое, спокойное. Теплые лучи светило, приятно грели голое тело. Стоя у входа в убежище, Сергей нежился в его лучах с закрытыми глазами, наслаждаясь покоем. День начинался просто прекрасно. Сергей надеялся, что и до конца дня он будет таким же вот тихим и спокойным. Проснулся он рано, поднял с глазом планшет и удивился. 5.45. Спать больше не хотелось, и поэтому парень решил выйти наружу, а так как еще с юношества привык спать голышом, потому так и вышел. Простоял Сергей уже минут двадцать, когда услышал шаркающий звук за стеной, возле которой стоял. Медленно присел и на корточках поковылял к пролому в стене. Там, где стена достигала высоты чуть больше метра, замер. Прислушался. Звук никуда не делся. Аккуратно выглянул. На небольшой поляне, свободной от камней, среди травы сидел зверь. Смехом, как у зайца русака. Вылитый зайц, только уши маленькие, как у кошки. Да и размер в половину больше. Зверек копался в земле передними лапами, издавая громкие звуки. Фаранг. Распространен на всей территории Анарионы. Всеяден. Семейство Зайцевых. Используется в кулинарии по всей планете. Услужливо подсказала память Ноуэра. Кристу. Иногда удавалось зашибить зверька камнем. Паранг был очень вкусный, а еще его тушку можно было продать в бар за 150 кредитов. Сергей медленно присел за стену и на четвереньках, быстро перебирая ногами, рванул за стволом. Вернулся Сергей уже с поясом на талии и надевая трусы на ходу. У Сергея было огромное желание отведать настоящего, свежего тушеного мяса. Также на четвереньках он подполз к разлому. Выглянул, держа в руке ахрун 3 предохранитель снял заранее на ходу, поставив переключатель в положение с отсечкой по три выстрела. Фаранк уже не копал, а что-то ел, держа пищу в передних лапах, сидя на задних вертикально, да еще и спиной к Сергею. Просто отличная мишень. Сергей вытянул руку, сел бочком, прицелился, как в тире. Расстояние для выстрела идеальное — Десять-двенадцать метров. Выдохнув, выстрелил. Раздался свистящий, шипящий, негромкий хлопок и... Паранг без звука упал. Задергался. Из раны на шее толчками брызгала кровь. «Есть!» — радостно выкрикнул Сергей, сжав кулак, резко дернул вниз, повторив жест дважды. «Да, да!» Подбежав к добыче, поднял кроля за задние лапы. Рана получилась большая, голова держалась буквально только на коже. Из раны текла густая, темно-бордовая, почти черная кровь. Постояв, пока стекала кровь, встряхнул тушку. Кровь уже лишь иногда капала. Возвращаясь с добычей, Сергей был в восторге. Глаза просто светились радостью. Адреналин бурлил, подогревая охотничий инстинкт. Добыча. Войдя в комнату, достал из коробки остатки своей рубахи, расстелил на столе, положил на нее тушку. Присев у стола, занялся планшетами. Свет в комнате не включал, в коридоре горел светильник, его света через дверь хватало. Сергей решил оставить планшет, который ему дал Лао парням. Быстренько скинул всю инфу на свой новый, подключил считыватель, зарегистрировал все эти новые аккаунт на имя Варрелла и придумал ему ник «Умник». Также оплатил три месяца. Пора будить парней. Сергей подошел к спящим в углу мальчишкам, негромко сказал. «Пацаны, пора просыпаться. Уже утро. Есть небольшое дело». Линк, нехотя вылез из спальника, потянулся, зевнул и потянул Варла за руку, помогая встать. Оба были голышом. «Привет, пацаны. Как спится на новом месте?» — поприветствовал их Сергей. «И чего это вы, голышом?» «Привет, Серж» хором ответили парни. «Спалось хорошо», — продолжил Линг. Варл кивнул, подтверждая. «А голышом почему? Так привычка. Пять лет без нижнего белья». «Давайте на природу, а потом поговорим», — произнес Сергей. Пока мальчики отсутствовали, Сергей включил освещение, убрал свой охотничий трофей на полку стеллажа, затем приготовил три офицерских сухпая, Притащил стул из спальни к столу, налил сок в стаканы парням, себе в кружку так похожую на обычную земную, оделся и присел у стола, ожидая ребят. Они не заставили себя ждать, вошли уже через пару минут. Линк что-то бурчал, Варл улыбался, Сергей вопросительно посмотрел на Варлова, скинув брови. «Да, Линк чуть не влез в дерьмо, вот и бубнит», усмехаясь, разъяснил Варл. Да. «С минированием пора что-то делать», — улыбнулся Сергей. «Ладно, одеваемся и к столу». Парни в темпе оделись, натянув лишь брюки, присели к столу. «А что за дело?» — поинтересовался Линк. «Сначала еда, потом разговоры». Завтрак умяли быстро, и уже попивая сок, Сергей начал разговор. «Так, как говорится, пойдем по списку. Сегодня утром не удалось застрелить фаранга. Вон лежит на полке. Сможете освежевать?» Хорошо, Линк, сделаешь. Тебе Варл, я даю планшет. Тебе, Линк, чуть позже. Договорились? Сможешь освоить? Ага, уже можешь, тем лучше. Для тебя я зарегистрировал аккаунт с ником «Умник». Оплатил. Так что первая задача — поиск в сети всего интересного. Значит, идем дальше. Имеем малость кредитов. Вчера я открыл счет и скинул туда полтора кита. Немного налички имеется. Планы на ближайшее время забрать все барахло из вашего бывшего схрона и облагородить наш дом. Ну и самое главное — обзавестись оружием. О находках — полное молчание, везде и всегда, тем более при ломе. Уяснили? В нашем районе, кроме вашей и моей банды, были еще две мелкие. Так вот, мелочь пусть бегает, а с Батролом нужно кончать. Вот и я о том. Подмять под себя район мы не сможем, да нам это и не нужно. Значит, нужно все сделать, чтобы не подмяли нас. А для всего этого нам нужны кредиты, очень много кредитов. Но ну, не будем огрустнам. Пока у нас все прекрасно и будем молить ушедших, чтобы и дальше так было. Да я помню об ушедших, но пока, Линк, я не готов о них говорить. Пройдет время, обязательно расскажу. Вопросы? Закончил свой монолог Сергей. Вопросов нет, сказал Варл. А вот инфа есть. Как-то раз, месяца три назад, кратер засветил ствол. Такой маленький, чуть больше ладони. Может, скинул, а может, и заныкал где. «А может, это…» — начал Линг. Сергей Ворл вопросительно посмотрели на Линга. «Я это…» «Я как-то засек, куда кратер ходил. Посрать. Может, там нычка?» «Молодцы, парни. Вы просто молодцы. Проверим. Обязательно проверим». Значит, сегодня разведка. Линк, внимательно в районе, ты за старшего. Варл, всевозможная инфа о состоянии в районе, Ну и так, как бы обычный поход за водой. Вот чипы с инструкцией, изучайте. Пробуйте стиралку, резак, визор. Инструкция на кристалле, все эти, если что надо. В общем, разберетесь, не маленькие. Когда возвращаться из города будете, проверьте, нет ли слежки. После семи, чтобы были тут. Все, парни. Я на работу.